Ленинская знамя. 25 ноября 1992 года. Камышинская общественно-политическая газета. Звёзды не гаснут. Я словно б мертв, но миру в утешение, я тысячами душ живу в сердцах всех любящих. И значит я не прах, и смертное меня не тронет тление. Он родился в Камышине, учился на Украине, жил и умер в Москве. Евгений Мартынов остался в памяти народа певцом любви, красоты и верности. Из писем москвички Веры Семёновой. В 1978 году моим дочкам было 3 и 8 лет. Муж геолог Был в экспедиции а я Андрила. Муж прислал мне из казахских степей тогда пластинку, Алёнушка, чтобы я не скучала. И Женя вошел в жизнь нашей семьи. Я ему написала: "Принимаю тебя в братья". Я так в это верила, что постепенно поверили в это все, и дома, и на работе, и друзья, и только самому Евгению было не до глупостей. свои проблемы и заботы. Да я особо и не надоедала, писала и звонила изредка, когда чувствовала, что могу поддержать или сообщить что-то необходимое. Первое свидание оказалось и последним. Его похороны. Женя умер в день моего рождения. Судьба связала нас. Таких, как я, много. Знакома с женщинами назвавшими своих детишек в честь Жени. И они растут. Многие посвящают ему свои стихи, рисуют иллюстрации к его песням. Порой приходишь на могилу, а там несколько роскошных букетов какой-то необыкновенной красоты. Меня спрашивают: "Кто вы?" "Сестра", говорила я сначала неуверенно, а теперь все тверже». Семь дней. 30 ноября 6 декабря 1992 года. Еженедельная газета ВГТРК Астанкина. На земле жили, прожили мы не зря. Эта передача не просто дань памяти рано ушедшему из жизни певцу и композитору Скорее это воспоминание об очень теплом, искреннем и духовно богатом человеке Евгении Мартынове. Как ни странно, но в нашем сегодняшнем безумном мире, до краев заполненным джазом, роком, металлом, ностальгия по лирическим, нежным и на первый взгляд бесхитростным песням композитора усиливается. и не уменьшается аудитория, которой близки смысл и дух его творчества через всю программу проходят его светлые и умные песни в них есть сегодня настоятельная необходимость просто потому что в них в чистом виде доброта, любовь и нежность ко всему живому ведут передачу Татьяна Николаева и Юрий Мартынов Калашникова Постскриптум. Говорит Юрий Мартынов. Хочу обратиться к читателям еженедельника 7 дней с просьбой. Мы готовим к изданию книгу о Евгении Мартынове. Артисте и человеке очень популярном и совсем неизвестном. Если у кого-нибудь сохранились какие-либо материалы о Евгении, пожалуйста, поделитесь ими с нами. Возможно, они найдут место в этой книге. Примечание. Пользуясь случаем, от души благодарю всех, откликнувшихся в 1992 году на мою просьбу и тем самым оказавших мне содействие в работе над книгой. Конец примечания. Березняковской рабочий. 22 мая 1993 года. Газета Совета народных депутатов города Березняки Пермской области. Культура. Русские композиторы. Лебединая верность. Евгений Мартынов всегда оставался верен своей манере исполнения. Эта верность стоила ему дорого. 42 года остановилось сердце этого талантливого композитора и певца. Сегодня, 22 мая, ему исполнилось бы 45. Сколько мелодий он не успел написать? Сколько песен не успел спеть Каменщикова. Посвящение Евгению Мартынову. Он от Руси, от самой сердцевины, от белоствольной свежести ее, из добрых сказок детства, из былины принес он нашу жизнь тепло свое. В нем от Руси глаза небесной сини. Любовь и сила, удали печаль. В нем верность лебединая России, бескрайняя есенинская даль. В нем нежность материнской колыбели, Аленушки неброская краса. И первый снег, и музыка копели, и отчий дом, и мамины глаза. Он красота земная и святая. Он чудо радуги и звезд полёт. Он цвет сиреней, белых гроздьев, стая. Он песня мая. Яблонь хоровод Марина Козаева. Примечание. Здесь стихотворение приведено не в том виде, в котором было впервые опубликовано в газете, а в его последнем варианте, доработанным автором. специально для настоящей книги. Конец примечания. Акцент. 29 мая 1993 года. Донецкая независимая газета. Незабытая мелодия. Одна из лучших песен Евгения Мартынова называется Яблони в цвету. В эти весенние дни Донбасс чтит память своего талантливого земляка. А В Донецкой консерватории родилась идея, о которой шла речь на состоявшейся на днях пресс-конференции. Об этой идее рассказал нашему корреспонденту декан исполнительского факультета консерватории, доцент Юрий Васильевич Урженко. Суть идеи в том, Чтобы воздать должное памяти не просто талантливого композитора и исполнителя нашего земляка, но и гармоничной, неординарной личности. Принято считать Донбасс краем угля и металла. Но посмотрите, сколько знаменитых творческих имен связано с этой землей. Прокофьев, Рейзен, Соловьяненко, Кобзон – все они родились в нашей области. И вот Мартынов. Имя этого человека может и должно стать символом и стимулом развития музыкального творчества. Разработана целая программа под девизом "Яблони в цвету", придумана даже эмблема распустившийся цветок яблони, бутон и листочек, как три измерения времени. И у программы тоже три этапа. Первый видится так. Состоится грандиозный концерт. В нем примут участие все звезды эстрады, с которыми работал Евгений Мартынов. Второй этап это создание конкурса эстрадного исполнительства имени Евгения Мартынова. Третий этап поддержание и развитие традиции конкурса в течение всех последующих лет. Эта идея выглядит очень перспективно по отношению к искусству в целом. Но работники консерватории люди творческие. Наше дело темы, образы, идеи. А нужна нам материальная деловая поддержка, нужны спонсоры. Записала Гайдаренко. Газета "Ленинское знамя", 8 сентября 1993 года. Камышинская общественно-политическая газета. Почетные граждане города. Состоялось заседание малого совета городского совета народных депутатов. На нем был рассмотрен ряд актуальных вопросов жизни города. Но прежде члены малого совета приняли положение о звании почетный гражданин города Камышина. Затем по представлению администрации города Малый совет присвоил звание почетный гражданин города Камышина Мартынову Евгению Григорьевичу, известному певцу и композитору Камышанину посмертно. Вперед! 12 октября 1993 года Артемовская общественно-политическая газета. И памяти нужна поддержка. Интервью с Юрием Мартыновым. Телекомпания Астанкина, независимая телекомпания Украина и Московский клуб Евгения Мартынова. Эти три организации устроили недавно презентацию будущего фестиваля, которая состоялась в Донецке. Концерт под названием «Отчий дом длился два дня. На сцену концертного зала Юность выходили звезды эстрады. В нем приняли участие сын Мартынова Сережа, и брат Юрий. Юра. Для начала скажите, как сложилась судьба вашей семьи после ухода Евгения из жизни? Мы живем в Москве. Сыну Жени, Сережа, исполнилось 9 лет. Он учится в третьем классе. Жена вдова Элла всё также преподает фортепиано в музыкальной школе. Я недавно въехал в однокомнатную кооперативную квартиру. После смерти отца в 1992 году мама живет со мной. В наше трудное время, когда каждый печется о себе, в Москве творчеством Евгения Мартынова музыканты интересуются Его песни помнят и исполняют. Например, Лебединая верность звучит и на Большой эстраде, и в ресторанах и за границей. Они есть и в репертуаре Серова. Недавно на основе инструментальной жениной фонограммы мы записали с ним пьесу Я тебе весь мир подарю. Придали мелодии более современное звучание. Сейчас этой песней инструментальной пьесой с солирующим саксофоном Серов открывает все свои концерты. Киркоров тоже поет песни Мартынова. А что мешает сделать концерт памяти Евгения в Артемовске? в Камышине, где женей родился и наша семья прожила четыре года? Организовать его было проще, поскольку был юбилей города. Нужны хорошие спонсоры. Привлечение артистов я возьму на себя. Привезу несколько звезд. В принципе, уже сейчас могу сказать, кто будет, а кто нет. Будут люди близкие по духу, как бы одной компании. Не будет, к примеру, Пугачевой, Ротару. Ротару? Казалось бы, наоборот, она поет его песни. К сожалению, не откликнулась ни на одну нашу просьбу поучаствовать в какой-нибудь акции. Даже в Камышине, где нас вела судьба проживать в одной гостинице и даже комнаты были напротив, она этого не сделала, хотя Дементьев лично просил ее прийти на вечер "Фаина Уральская". Вперед! 17 мая 1994 года. Артемовская общественно-политическая газета. Памяти композитора, песни Евгения Мартынова живут в нас. Среди выпускников Артемовского музыкального училища, прославивших свою альма-матер, имя композитора и исполнителя Евгения Мартынова занимает одно из первых мест. В октябре прошлого года брат композитора Юрий Мартынов Также композитор и певец предложил в музыкальном училище провести конкурс молодых композиторов и исполнителей эстрадной песни имени Евгения Мартынова. И вот он состоялся. Большая роль в его подготовке и проведении принадлежала члену оргкомитета, преподавателю училища Зинаватной. В конкурсе участвовали студенты музучилища и бывшие его выпускники. Каждый должен был спеть три песни: песню Евгения Мартынова, песню собственного сочинения и песню по выбору. Совсем по-новому прозвучали хорошо всем знакомые песни Евгения Мартынова. Все выступления были радушно приняты публикой. Со сцены добрыми глазами на нас смотрел с портрета Евгений Мартынов. В вестибюле член наркомитета устроили интересную выставку о творчестве композитора Шакита, преподаватель училища.